Часть пятая. Глава первая. Княгиня Щербатская находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось пять недель, было невозможно, так как половина Приданова не могла поспеть к этому времени. Но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно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 Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верования других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможной. Теперь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 Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь. Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от шестнадцати до 17 лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно.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 Он отстоял обедню, всеночную и вечерние правила, и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в 8 часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, кроме нищего солдата, двух старушек и церковнослужителей.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 Вот уже он кланяется в землю. Это всегда пред концом.